Глава 18. Как оказалось, энергия веры – это не просто увеличение моих запасов, но еще и увеличение мощности, причем любой применяемой силы. Да, спарринг с Дианой, хотя какой там спарринг, так, легкая разминка, очень хорошо продемонстрировал разницу между мной и тем же Локи, и уж тем более Люцифером. «Чем больше у тебя энергии веры, тем сильнее заклинание. а стихи становятся поистине страшной силой. Это еще я не смог проверить духовную силу и энергию жизни тела. Тату и гравировки тоже, по идее, будут более эффективны. И все это возможно из-за того, что сила души, принимая в себя энергию веры, многократно увеличивала все, до чего можно дотянуться. Если расчеты верны, а это, скорее всего, так и есть... то при увеличении поступления веры с каждой новой планеты и достижении их количества в 100 миров, я смогу в итоге после получения постоянного потока лично охватить огнем целую планету. Вот тебе и разница. А ведь я даже примерно не знаю, сколько планет уверовали в тех же Локи или Люцифера. Так что пока я для них, как Диана для меня. Что-то там может, но не опаснее мухи или комарика. Собственно, бой я мог завершить еще в первые секунды. Просто захотел проверить свои силы на практике, применив всего 30% мощности. В итоге – полная победа. Что, в принципе, и ожидалось. Зато теперь эта зазнайка познала на себе старый дедовский метод воспитания. И насколько я теперь вижу, мозги у нее наконец встали на место. Можно сказать, что на этом полезность боя заканчивается, но это не так. При перемещении телом Леоноры в моменты максимального ускорения сознания и как следствие визуального замедления окружающего мира выплыли неприятные последствия. Тело девушки не выдерживало таких скоростей. Разрывы мышечных тканей, переломы костей и тому подобное очень показательно продемонстрировало мне, что такое обычное тело человека в экстремальных условиях, без работающих усиленных нанитов в теле. «Все это я нивелировал с помощью зеленой стихии, и в результате пришел к выводу, что собственное тело нужно постоянно держать в полном насыщении как стихии жизни, так и энергии веры для усиления. На ниты это хорошо, но что будет, если найдется способ их отключить? Так что лучше подстраховаться. Мало ли что может случиться». Леонора, правда, от этого чуть не сошла с ума». Нет, она не ощущала боли, так как я отключил ей все нервные окончания. Но вот психологически выдержать то, что она видела, было тяжело. Да, как-то об этом моменте я забыл. Хорошо, что хоть местный глава рыцаря привел девушку в порядок. А всего-то и нужно было перенаправить мысли девушки в сторону веры и силы богов. После спарринга Диана набросилась на знание словно голодная волчица. Я же размышлял над совсем другим вопросом, а именно... Зачем при развитии системы специально лишают посланников возможности такого быстрого старта, как у Дианы? Конечно, это весьма опасный ритуал для разума и тела, но ведь зная возможности системы, никто не мешает ей находить тех, кто это переживет успешно, а все неудачные варианты отправлять на перерождение. Причем об этом никто не узнает. Ответ я нашел только во время разговора на эту же тему с Дианой, когда она в очередной раз решила попреставать со своими вопросами. Правда, теперь это были не тупые вопросы, а грамотные. Создавалось впечатление, что не только я влияю на Диану, но и ее фея Лиза. Мы как раз проводили теоретические занятия во внутреннем мире через неделю после памятного спарринга, как Диана решилась спросить. «Учитель, можно задать вопрос?» – произнесла девушка после того, как я закончил лекцию о распределении магии в контурах совмещения стихии и ауры. «Задавай», – благосклонно кивнул я. «Можешь даже не один». «Учитель, а почему нельзя так же, как меня, провести через ритуал других рыцарей?» Тут же спросила Диана. «А еще, почему настолько велика разница между нашими силами? И еще, каким образом ритуал помог мне стать настолько сильной?» «Ха, я так понимаю, это не только твой вопрос», – усмехнувшись, спросил я. «Ну да», – смутилась девушка. «Лизе тоже интересно, просто Алиса не знает ответа». Это логично, задумавшись, произнес я. Помолчав пару минут, наконец смог сформулировать ответ, над которым и сам долго думал. Если разумно не готов к силе, то он не сможет использовать ее эффективно. И это лишь начало. Допустим, если твои силы передать пятилетнему ребенку, что произойдет? Сможет ли он осознать полученный дар? И более того, сумеет ли он разумно распорядиться силой? Я для вас, как пятилетний ребенок, Обиженно поджав губы, произнесла Диана. «Почти», — согласно кивнул я головой, тут же добавив. «Впрочем, недавно ты была глупее даже пятилетнего ребенка. Вот и получается, что только постепенный рост силы может обеспечить понимание собственной мощи, а главное дает возможность осознать все мелкие нюансы». «Но ведь есть рыцари, что имеют стальную волю», — возразила Диана. «Они что, тоже не могут распорядиться силой?» «Может, смогут, а может и нет». «Философски произнес я. Давай предположим, что на месте тебя оказался кто-то умный и заранее подготовленный. Что изменится? Вчера он был чуть лучше всех, а теперь может лично захватить все государства планеты. И более того, ни одна из армий мира не сможет ему препятствовать. Как думаешь, многие смогут бороться с соблазном? Почему он должен подчиняться императору, если он сильнее его? «Да, но... как же я?» – растерянно произнесла Диана. Я ведь даже не думала об этом. Ха, скорее, не успела подумать, хмыкнул иронично я. Но уже была близка к этой мысли. Неожиданно полученная сила, да еще и так просто опьяняет, дарит мнимое могущество, и, кажется, ты непобедим. Но это не так. Ведь кто-то же тебе помог эту силу получить? На этой фразе я грустно улыбнулся своим воспоминаниям. Даже тех сил, что мне дала система в начале, было достаточно, чтобы вскружить голову. Страшно представить, что бы я натворил, если бы получил то, что есть у Дианы. Все-таки нужно признать тот факт, что методы обучения на базе оказались весьма продуманы. Если раньше мне атмосфера на базе казалась глупой, то сейчас я понимаю, она нужна, чтобы выявить всех морально неустойчивых. Тех, кто сломается даже от такого, в общем-то, легкого прессинга. Как говорил сенсей... «Великая сила порождает великую ответственность. Или так, или ты станешь одним из подонков или демонов. Других вариантов нет». «И...» Нетерпеливо ворвалась в мои воспоминания и размышления Диана. «Думаю, лучше всего подойдет пример с империей». Наконец нашел я подходящий аналог для понимания. «Тот, кто правит таким государством, имеет в руках огромную силу. Детей императора к правлению готовят спеленок. Но в итоге что мы имеем?» «Как часто управляет государством умный правитель? И разве сейчас среди детей нынешнего посредственного правителя есть хоть кто-то, кто сможет править разумно и грамотно?» «То есть», – изумленно уставилась на меня Диана, – «разве сейчас император плохо правит?» «Хм, ну давай подумаем вместе», – хмыкнул я. «История империи уже больше тысячи лет. За это время у нее было всего два правителя, о которых с гордостью вспоминает народ. А как же Август Третий?» Стоит посмотреть на страну, и сразу видно, как он правит. За время его правления ничего не изменилось. Да, не стало хуже, но и лучше разве стало? При этом я внимательно посмотрел на Диану. До него был правитель, что увеличил территорию империи на 20%, при этом не пролив и капли крови, только дипломатией. Построил из каждого города новые дороги с использованием магии. Развил промышленность и наладил безбедную жизнь населения. «Создал три новых портовых города, три Академии магических искусств и еще десяток других учебных заведений. Так что мешает Августу Третьему двигаться в таком же направлении?» «Откуда ты все это знаешь?» – удивилась Диана, глядя на меня своими огромными от изумления глазами. «Просто умею слушать и слышать то, о чем говорят рыцари и жители столицы», – пожав плечами, ответил я. «Кроме того, изучил библиотеку в вашей рыцарской академии, но продолжим». Еще один подобного плана правитель жил почти 400 лет назад и правил всего 20 лет. А теперь посмотрим на остальных. За тысячелетнюю историю империя воевала почти 800 лет. Были голод, разруха, эпидемии болезней. Это только то, что касается населения. Что же касаемо императоров, то больше половины из них просто купались в богатстве и власти, не желая ничего делать. И это, я напомню, люди, которых с детства готовили управлять державой. Они все имели в руках власть, но не имели личной силы, кроме нескольких исключений. Но и там сила была сравнима с одним архимагом. А теперь представь, что бы было, имей они силу, как у тебя». «Ну, это ведь только предположение», – робко возразила Диана. «Возможно, было бы все наоборот». «Возможно», – согласился я. «Вот только лично ты готова рискнуть всей империи, доверив силу тому, в ком не можешь быть уверена». «Даже если есть мизерный шанс на то, что данный человек начнет войну или уничтожит непокорных, это уже огромный риск». «А как же тогда я?» – растерянно произнесла она. у тебя есть я», – усмехнувшись, ответил я. «Думаю, я смогу, если потребуется нейтрализовать твою силу, как уже показывал раньше». «Лучше не надо», – поморщившись, произнесла Диана, инстинктивно потерев рукой попу. «Сам не хочу». улыбнулся я девушке. «Теперь перейдем к методике получения тобой силы. На твоем теле разместили 13 печатей. Шесть на подключение к божественной силе, еще шесть на магию крови и одну для контроля общего потока. Тебе, я так понимаю, интересно, каким образом они работают?» В ответ на мой вопрос девушка кивнула головой, с любопытством ловя каждое слово. печатью связи дали возможность твоему телу и душе получить поток энергии а печати крови адаптировали твое тело под сосуд который сможет выдержать такой огромный приток силы фактически тебя создали магом с одной стороны это весьма удобно так как обычно магия как ты знаешь постепенно создает каналы взаимодействия с эфиром используя для этого твою нервную систему в данном случае эти каналы были созданы с помощью божественной энергии «А магия крови сделала так, что твое тело физически этот процесс выдержало». «Ну, тогда почему?» Начала говорить Диана, но я ее оборвал жестом руки. «Не спеши. Это еще не все». «Из-за того, что у тебя была эмоциональная буря, Алиса решила активировать твою фею». «Вот только рождение феи с дополнением из потока божественной энергии порождает огромный выброс пространства», задумчиво произнес я. Этот выброс в ином-другом случае должен был уничтожить все вокруг тебя. Чтобы ты осознала масштабы трагедии, то на месте столицы остались бы лишь одни руины, и то на окраинах новой пустыни. Но, к счастью, рядом были я и Алиса. Мы смогли удержать всплеск в пределах твоего тела, что повлекло за собой разрушение твоей оболочки, которую фактически пришлось собирать заново. Хорошо, что энергии было много, и потому это не стало проблемой. Вот только почти неделю нам пришлось контролировать твои потоки. «Теперь понятно?» «В общих чертах», – уклончиво ответила она. «А более подробно можно?» «Нет», – резко ответил я. «Тебе пока рано знать о таких вещах. А то еще решишь сама повторить, а сил ты знаний не хватит для такого сложного процесса». «Но сейчас-то со мной уже все в порядке», – не очень уверенно произнесла Диана, скорее спрашивая, чем утверждая. «Почти», – согласно кивнул я. «У такого метода есть один побочный эффект». Из-за того, что ты получила силу благодаря божественной энергии, ты сама пока еще не можешь добывать нужное количество самостоятельно. Так что через 10 лет тебе придется опять проходить процедуру ритуала. Впрочем, об этом местные церковники в курсе. Правда, в этот раз никакого всплеска не будет. Просто получишь недостающую энергию, и все. «А если не провести ритуал?» – слегка отстраненно произнесла Диана – «Тогда твоя печать начнет поглощать сначала силу твоей стихии, а после и твою личную. В результате смерть», — спокойно произнес я, внимательно глядя на девушку. «Но не думаю, что с этим будут проблемы. К тому же лет через двадцать ты сама научишься оперировать нужным количеством эфира. Но подпитка божественной силы все равно будет нужна. От этого за печати никуда не деться». «Что, от другого способа нет?» — растерянно спросила она. «Есть, но он тебе недоступен», — ответил я, даже не думая скрывать правду. «Смысла в этом не было. Для этого тебе нужно поглотить сущность, равную посланнику Бога». «Угу, как же», — грустно усмехнулась она. «Я тебя-то не могу одолеть, а там сам посланник». «Во-первых, посланники Бога не сильнее меня. А во-вторых, откуда эти мысли и зачем тебе это вообще надо?» Нахмурившись, спросил я, пристально глядя на девушку. «Да это так, мысли вслух просто!» — Натянуто рассмеялась она. «Не обращай внимания. Э, так что насчет нашей разницы в силе?» Тут же попробовала перевести разговор Диана на другую тему. «Если говорить в общих чертах, то разница между нами в том, что мне подвластны энергии других типов». Улыбнувшись этой простой хитрости, ответил я. «Всего известно семь видов энергии, что влияют на разум разумного. Из них у тебя есть четыре». «Магия, стихия, аура и, можно сказать, подобие усиления с помощью божественной силы. У меня, естественно, все семь. То есть у меня изначально не было шансов?» Печально вздохнула девушка. «Это не так», — возразил я. «Во время нашего спарринга я использовал комплект сил такой же, как и у тебя, и, более того, мощный специально занизил. Так что мы были почти в равных условиях». «Что-то мне так не показалось», — угрюмо возразила Диана. «Ха, это логично». «Усмехнулся я в ответ. «Ведь ты не знала огромного объема информации «по правильному оперированию своими силами. «Даже сейчас твоя осведомленность поверхностна. «Например, ты до сих пор не можешь хранить в готовом виде «больше сотни конструктов заклинаний на каждый случай. «У меня таких больше тысячи. «А все потому, что у тебя ускорение во внутреннем мире «относительно реальности минимальное. «Так что даже если захочешь, не сможешь их применить. «Но это еще не все». Кроме теории, нужно иметь обширную практику. Вот именно всех этих пунктов тебе и не хватило для победы. — А сколько нужно учиться и тренироваться, чтобы достигнуть твоего уровня? — обреченно спросила Диана, с грустью посмотрев на меня. — Не менее двадцати лет, если не больше. Подумав, твердо ответил я. «Ужас — Ужас! — потрясенно произнесла девушка. — Я же старухой за это время стану. — Это вряд ли. Улыбнулся я ее страхом. «Такого уровня маги стареют очень долго». «Я что, дольше буду жить?» – изумленно произнесла она. «И выглядеть так же, как сейчас?» «При должном усердии в обучении ты сможешь выглядеть так же примерно несколько веков». «Да ну ладно!» – ошарашенно произнесла девушка. «Честно?» «Абсолютно!» – кивнул я головой, внимательно глядя на девушку. «Кажется, у нее только что появился еще один стимул к развитию. А я еще и добавлю». Но это лишь начальный этап. Если сможешь полностью взять под контроль свое тело и разум, то сможешь прожить больше тысячи лет, имея такой же вид, как сейчас». Диана на эти слова отреагировала молчанием и стеклянным взором вдаль. «Понимая, что сейчас от ученицы толку нет, я покинул ее внутренний мир, оставив наедине со своими мыслями. Диана наверняка надеялась, что я забуду ее брошенные фразы насчет церкви и силы. Вот только я эти слова запомнил. Такие мысли на ровном месте не рождаются. Поэтому следующий серьезный разговор состоялся у меня с Алисой. Вот только для того, чтобы с ней пообщаться, пришлось ждать еще неделю. Слишком сильно она увлеклась обучением Лизы, и это мне тоже не нравилось. Что-то от меня моя фея пытается скрыть. Вообще-то я мог в любой момент активировать слияние, и все мысли и поступки Алисы станут мне известны. «Но я считал это не совсем правильным с моральной точки зрения. У нас с ней была молчаливая договоренность не лезть в память друг друга без спроса. Алисе, как и мне, хотелось иметь свое личное пространство, принадлежащее только нам самим. Пусть это и кажется мелочью, но это важная мелочь для нас. «Алиса, у меня к тебе появились несколько вопросов», выловив наконец фею, произнес я, когда мы остались наедине уже в моем внутреннем мире. «Что-то случилось?» Беспечно, как всегда, спросила она. «А это ты мне сама скажи!» С намеком в голосе произнес я. «Ты о чем?» – искренне удивилась Алиса. «О твоем желании обучить всему Лизу. О том, что у Дианы откуда-то появилась мысль об уходе из-под влияния местной церкви. Этого достаточно?» С укором глядя на фею, спросил я. «А ты об этом, что ли?» – безмятежно махнула она рукой. «Тоже мне секрет!» а «Алиса!» – с легким раздражением произнес я. «Ой, не начинай!» Фыркнув, опять отмахнулась она. «Там все нормально, и нечего даже заморачиваться». «И все-таки я бы хотел знать подробности». Серьезно и настойчиво продолжил я. «Ой, вот же пристал!» Тяжело вздохнула она. «Просто мне их жалко, и все. Решила немного помочь. Что в этом такого?» «Погоди!» Ошеломленно уставился я на нее. «Ты что, привязалась к Лизе?» И, судя по смущенному виду Алисы и прятанию взора, я попал в точку. «От же демон меня побери!» – расстроенно произнес я, садясь на возникший стол. Тяжело вздохнув и, потерев виски пальцами, я обреченно спросил. «Ты что, решила их вытащить из этого мира?» «Нет!» – тут же отрицательно замотала фея головой. «С чего ты взял? Просто помогла и все!» «То есть ты хочешь сказать, что когда мы через пару месяцев расстанемся с ними, у тебя не будет глупых желаний?» Прищурившись и внимательно глядя на фею, спросил я. нет конечно изобразив натянутую улыбку произнесла она но увидев мое полное сарказма лицо обреченно вздохнула и добавила ну может будет возможность им помочь это вряд ли хмыкнул я заряди то я ее могу но вот дальше что таскать диану с собой а об ее семье ты подумала ей же придется бросить свою родню ты думаешь она этого хочет ну как же Расстроенно произнесла алиса виновато опустив взор им же тут будет плохо без нас с чего это удивился я no. она и без нас тут будет одним из самых сильных магов планеты если не самым сильным хотя учитывая высших демонов то вряд ли они ее уничтожат уверенно произнесла алиса глядя с вызовом на меня мы должны ей помочь э нет отрицательно замотав головой и выставив руки вперед возразил я В это дело ты меня не втянешь. Я понимаю, что в тебе проснулся материнский инстинкт, но это явный перебор. Да и я уже говорил, она и сама не захочет. А если захочет?» Тут же уцепилась она за мою оговорку. «Так», – строго произнес я, – «это что за самодеятельность? Ты вообще понимаешь, чего просишь?» «Ну, Максимчик, ну, пожалуйста!» На меня уставились жалобные глаза с умилительной мордашкой. «Знает чертовка мое слабое место, но не в этот раз». Нет, значит нет, строго произнес я. Вот так, значит, обиженно произнесла она. Вот как ты ко мне относишься. Так, Алиса, что за шантаж? Устало потерев переносицу, спросил я. Впрочем, обиженка даже не думала на меня реагировать. Надув губы и отвернувшись, она со мной отказывалась говорить. Ладно, если Диана действительно сама захочет покинуть этот мир, я помогу. Устало вздохнув, закончил я. Все же это не такая большая проблема, да и силы у Дианы специфические могут пригодиться в будущем. Хм, но это я так себе успокаивал. Хотя сам прекрасно понимал, что просто пожалел Алису. Как ни крути, но отказать самому близкому для меня существу и я не мог. «Ура!» Тут же запрыгало мое чудо на месте, хлопая радостно в ладошке. «Максик, ты лучший!» Вскрикнула эта шантажистка и умчалась, оставив меня одного. «Вот так из нас и вьют веревки бабы», — грустно отметил я про себя. «Так недолго и каблучником стать». «Мог ли я ей отказать?» Ах, «Мог, конечно. Вот только для этого нужно было провести полное слияние. И то не факт, что после этого Алиса на меня не обиделась бы всерьез». «Да... И куда теперь девать Диану?» В том, что Алиса с помощью Лизы промоет мозги Диане, я не сомневался Слишком девушка была молода и неопытна Такую легко убедить в чем угодно Хотя, возможно, я рано озадачиваюсь Впереди задание Люцифера И что-то мне подсказывает, что простым оно явно не будет